Часть 2. О чём говорит собачье поведение? В этой части книги мы расскажем о том, что за организм такой собака и почему важно понимать тонкости её устройства, живя с ней на одной территории. Жизнь псиной заиграет новыми красками, когда вы узнаете, о чём она думает и думает ли вообще, что понимает из взаимодействия с мамкой и папкой, а что не понимает и никогда не поймёт. Ещё мы поговорим о том, как донести до собаки наше особо ценное мнение — И что собака имеет в виду, когда делает вот так, глазами, ушами, хвостом и всей остальной собакой? Скорее всего, не то, что все вокруг думают. Ну и, наконец, вы узнаете, кто такой хозяин для собаки, что он для нее значит и как заслужить ее любовь. В общем, не переключайтесь. Сейчас будем разбирать собаку по косточкам.